Глава 16 Если я не ошибаюсь, впервые разговор о костюмированном бале зашёл однажды в воскресенье, когда на нас было форменное нашествие гостей. кланчу ланчу пришёл Фрэнк Кролли, и мы все трое предвкушали мирный отдых под каштаном, когда послышался роковой шум колёс на повороте подъездной леи. Было слишком поздно предупреждать Фриса. Машина уже поравнялась с террасой, где мы стояли с подушками и газетами в руках. Пришлось спуститься и приветствовать незваных гостей. Как это часто бывает в подобных случаях, они оказались не единственными. Примерно через полчаса появилась ещё одна машина, затем пришли пешком из Керита трое местных жителей. «Прощайте, мир и покой!» мы принимали одну за другой группы скучнейших знакомых, водили их, как было принято, по парку, розарию, лужайкам и завершали все обязательным осмотром Счастливой долины. Конечно, все они остались к чаю, и вместо того, чтобы пить его под каштаном, лениво откусывая кусочки сэндвича с огурцом, мы должны были пройти через церемонию парадного чаепития в гостиной со всеми надлежащими его атрибутами, что я всегда отчет. терпеть не могла. Фрис, конечно, был в своей стихии и указывал Роберту, что надо подать одним движением бровей. А я, разгоряченная и взбудораженная, еле управлялась чудовищным серебряным чайником для заварки и вторым, еще больше первого, с кипятком, с которым всегда была не в ладах. Очень трудно уловить тот момент, когда надо долить в заварку кипяток. Еще труднее... сосредоточить внимание на светской беседе, которая идёт кругом. В такие моменты Фрэнку Кролли не было цены. Он брал у меня чашки и передавал гостям, и когда мои ответы оказывались ещё неопределённее, чем обычно, так как всё моё внимание было занято заварочным чайником, он спокойно и ненавязчиво вступал в разговор, снимая с меня ответственность. Максим всё время находился в другом конце комнаты — То он показывал какую-нибудь книгу, особенно надоедливому гостю, то демонстрировал картины. Идеальный хозяин, неподражаемый, единственный в своем роде. Чаепитие было второстепенным делом, не имеющим для него никакого значения. Его собственный чай давно остыл, оставленный на приставном столике за цветами. Удовлетворять более низменные нужды толпы должны были мы с Фрэнком, Я, обливаясь потом за кипящим чайником, он храбро жонглируя ячменными лепёшками и кусками бисквита. Завела разговор о Бали Леди Кроун, нудная, плаксивая женщина, жившая в Керите. Наступила одна из пауз, которые бывают во время любого чаепития, и я увидела, что Фрэнк кроли уже собирается произнести неизбежную дурацкую фразу об Ангеле, пролетевшем у нас над головой, когда леди Кроуэн, положив кусок кекса на край блюдца, взглянула на Максима, случайно оказавшегося с ней рядом. «О, мистер Де Уинтер», — сказала она, — «я уже тысячу лет хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, есть ли какая-нибудь надежда, что вы возродите в Мендерли ваши костюмированные балы?» Она нагнула голову на бок и сверкнула выступающими вперед зубами в улыбке. Я опустила голову, и, спрятавшись застёганный чехол для чайника, занялась выливанием своего остывшего чая из чашки. Прошли одна-две секунды, прежде чем Максим ответил. Но когда он, наконец, заговорил, голос его звучал спокойно и деловито. «Я об этом не думал», — сказал он. «И, вероятно, никто другой тоже». «Уверяю вас, мы все очень часто об этом думаем». продолжала леди Кроун. «Для нас в здешних краях это было главным событием лета. Вы не представляете, какое это было для нас удовольствие. Не могу ли я убедить вас снова подумать об этом?» «Ну, «Не знаю», — сухо возразил Максим. «Организовать все это — нелегкое дело. Спросите лучше Фрэнка Кроли, все хлопоты упадут на него». «О, мистер Кроли, будьте моим союзником!» Обратилась к Фрэнку леди Кроуна, и кое-кто из гостей присоединился к ней. «Мы вам будем очень признательны. Нам так не хватает праздников в Мэндерли!» Я услышала рядом с собой спокойный голос Фрэнка. «Я не против того, чтобы организовать бал Маскарад, если Максим решит его дать. Решать это ему и миссис Де Уинтера, не мне». Конечно же, все немедленно набросились на меня. Леди Кроун повернула свое кресло так, что чехол для чайника перестал скрывать меня от ее глаз. — О, миссис де Винтер, вы должны уговорить вашего мужа. вас он послушает. Ему следует дать бал в честь новобрачной. — О, разумеется, — подхватил кто-то из мужчин. — Мы не смогли повеселиться на свадьбе. Имейте совесть, не лишайте нас всех удовольствий. Кто за маскарад в Мендерли, поднимите руки. — Ну что, Девинтер, видите? Единогласно. Раздались дружный смех и хлопки. Максим зажег сигарету, наши глаза встретились поверх заварного чайника. — А ты что думаешь об этом? — спросил он. — Не знаю, — нерешительно проговорила я. — Я не прочь. — Конечно же, ей до смерти хочется, чтобы вы дали бал в ее честь, — ворвалась в разговор леди Кровен. — И какой бы молоденькой женщине не хотелось! — Вы будете так прелестно выглядеть, миссис де Винтер, в костюме пастушки, как те пастушки из дрезденского фарфора, с волосами, подобранными под огромную шляпу. Я подумала о своих неуклюжих руках и ногах, о слишком покатых плечах. хорошенько из меня выйдет пастушка. глупа же эта женщина. Я не удивилась, что её никто не поддержал, не в который уже раз поблагодарила мысленно Фрэнка за то, что он перевёл разговор на другое. — По правде сказать, Максим, у меня уже был об этом разговор на днях... не помню только с кем. Я надеюсь, в Мендерли устроят праздник в честь новобрачной. — Как вы думаете, мистер кроли спросили меня. Вот бы мистер Де Винтер снова устроил бал. Мы все так веселились в прошлый раз. «Такер, наш арендатор с фермы, вот кто меня спрашивал», — добавил он, повернувшись к леди Кроуэн. «Конечно, все они обожают всяческие зрелища». «Не знаю», — сказал я ему. «Мистер Де Винтер ничего об этом не упоминал». «Вот видите!» — торжествующе воскликнула леди Кроуэн, обращаясь ко всем присутствующим. «Что я говорила? Ваши собственные люди просят устроить бал. Если наши просьбы вас не трогают, к ним-то вы прислушаетесь?» Максим все еще в раздумье поглядывал на меня. Возможно, он боится, что мне не выдержать такого сборища, что при моей робости, о которой он прекрасно знает, я не справлюсь со своей ролью хозяйки дома, окажусь не на высоте». Я не хотела, чтобы он так думал. Не хотела, чтобы у него возникло чувство, будто я его подведу. «Наверное, это будет очень весело», — сказала я. Максим отвернулся, пожал плечами. «Последнее слово, разумеется, за тобой», — сказал он. «Хорошо, Фрэнк. Вам придётся тогда начать приготовление. И возьмите, пожалуйста, в помощь миссис Денверс. Она помнит, как всё это делается». Это чудаковатая миссис Денверс всё ещё служит у вас? — спросила леди Кроуэн. — Да, — коротко ответил Максим. — Не хотите ещё кекса? А вы уже закончили. Тогда давайте пойдём в сад. Мы вышли на террасу, обсуждая предстоящие баллы, на какой день было бы всего удобнее его назначить, и тут к моему великому облегчению... Приехавшие на машинах гости решили, что им, пожалуй, пора двигаться в путь, и предложили подбросить домой тех, кто пришёл пешком. Мы остались одни. Я прошла в гостиную и налила себе новую чашку чаю. Я выпила её с наслаждением, избавленная, наконец, от тяжкой необходимости угощать и занимать гостей. Вскоре ко мне присоединился Фрэнк. Мы раскрошили оставшиеся овсяные лепёшки и съели их, как два заговорщика. Максим на веранде кидал Джесперу прутики. Интересно, — подумала я, — во всех домах бывает это чувство радости и полноты жизни после ухода гостей. Некоторое время мы не говорили о предстоящем бале, и только когда я покончила с чаем и вытерла липкие пальцы о носовой платок, я спросила Фрэнка. «Скажите мне честно и откровенно, что вы на самом деле думаете о всей этой маскарадной затее?» Франк помедлил с ответом, поглядывая уголком глаза в окно на Максима. «Право, не знаю», — сказал он. Максим вроде бы не особенно возражал, как вам показалось. По-моему, он отнесся к предложению положительно. «Что еще ему оставалось?» — сказала я. «Ну и надоедливая эта леди Кроуэн! Неужели вы на самом деле полагаете, что вся круга только и говорит, только и мечтает о костюмированном бале в Мендерли?» «Я полагаю, они получат большое удовольствие от этого зрелища», — возразил Фрэнк. «Мы здесь, в провинции, придерживаемся условностей в таких вещах. Я не думаю, что леди Кроуэн так уж была не права, говоря, что надо устроить праздник в вашу честь». — В конце концов, миссис де Уинтер, вы же действительно новобрачная. — Как напыщенно и глупо это звучит. Хорошо бы, если бы Фрэнк не был всегда так точен. — Я не новобрачная, — сказала я. У меня даже не было настоящей свадьбы. Ни белого платья, ни флёр д'оранжа, ни подружек. Мне вовсе не нужны дурацкие танцы в мою честь. — На Мендерлиан Фетт стоит посмотреть. «Сказал Фрэнк. Примечание. Амфет. Праздничный. Французский. Вы получите огромное удовольствие. И не бойтесь, от вас ничего не потребуется. Только встречать гостей — это нетрудно. Может быть, вы не откажетесь один раз танцевать со мной?» «Милый Фрэнк, не так нравилась его степенная галантность». «Я буду танцевать с вами столько, сколько вы захотите», — сказала я. «Больше ни с кем я танцевать не стану. Только с вами и Максимом». «О, это будет плохо выглядеть», — серьезно сказал Фрэнк. «Люди обидятся. Вы должны танцевать с теми, кто вас приглашает». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Меня всегда смешило, что он не догадывается, когда я над ним подшучиваю. «Как вам кажется, стоит последовать совету Лиди Кроуэн насчёт костюма пастушки?» — лукаво спросила я. Он внимательно посмотрел на меня без тени улыбки. «Да», — ответил он, — «я думаю, он вам очень пойдёт». Я расхохоталась. «О, Фрэнк, миленький, я так вас люблю!» — сказала я. Он залился краской, немного шокированной, вырвавшимися у меня словами — немного задетый моим смехом. Не вижу ничего смешного, чпорно проговорил он. Через итальянское окно в комнату вошёл Максим, следом за ним прыгнул Джеспер. По какому поводу это веселье? спросил Максим. Фрэнк так галантен», — сказала я. Он думает, что к совету леди Кроуэн нарядиться пастушкой можно отнестись всерьёз. Леди Кроуэн, чёртова зануда, сказал Максим. Если бы ей самой пришлось писать все приглашения и вообще организовывать всё это дело, и энтузиазм скоро бы. Впрочем, я уже привык. Местные жители смотрят на Мендерли как на балаганы и ждут, что мы поставим какой-нибудь номер для их увеселения. Нам, верно, придётся позвать всё графство. — У меня в конторе есть записи с прошлого раза, — сказал Фрэнк. — Право же, не так уж тут много работы. «Самое долгое дело будет наклеивать марки». «Это мы предоставим миссис Де Уинтер», — сказал Максим, улыбаясь мне. «О, мы сделаем это в конторе», — сказал Фрэнк. «Миссис Де Уинтер, не надо вообще ни о чём думать». «Интересно, что бы они сказали, если бы я вдруг заявила, что намерена всё это взять в свои руки?» Расмеялись бы, наверное, а затем заговорили о другом». Конечно, я была рада, что с меня снята вся ответственность, но чувство, что я не гожусь даже приклеивать марки, отнюдь не увеличивало моей уверенности в себе. Я подумала о бюро в кабинете, о всех отделениях для бумаг и ярлыках, надписанных косым острым почерком. — Ты что наденешь? — спросила я Максима. — Я никогда не режусь, — ответил он. Это единственная привилегия хозяина дома, да, Фрэнк? «Не могу я изображать пастушку», — сказала я. «Ума не приложу, что мне делать. Я совершенно бездарна в таких вещах». «Завяжи волосы лентой и будь Алисой в стране чудес», — беспечно сказал Максим. «Ты очень похожа на неё, когда сидишь, как сейчас, сунув палец в рот». «Фу, как грубо», — сказала я. Я знаю, что у меня прямые волосы, но уж не до такой степени. Раз так, я вам устрою сюрприз, глазам своим не поверите. Да вы и не узнаете меня. Только не черни лицо и не изображай из себя мартышку. На всё остальное я согласен», — сказал Максим. «Ладно, по рукам», — сказала я. «Буду держать свой костюм в секрете до последней минуты. Попробуйте, догадайтесь». — Пошли, Джеспер, пусть себе говорят, что хотят. Выходя в сад, я услышала смех Максима и обращённые к Фрэнку слова, но разобрать их не смогла. Хорошо, он не обращался со мной всегда как с ребёнком, балованным, не отвечающим за свои поступки. Ребёнком, которого можно изредка, когда найдёт настроение, приласкать, но чаще забыть или похлопать по плечу и сказать ему, чтобы он... шёл играть. Хорошо бы, если бы случилось что-нибудь такое, от чего я стала бы выглядеть старше и взрослее. Неужели всегда будет так, как сейчас? Он далеко впереди, со своими настроениями, которых я с ним не разделяю, со своими тайными тревогами, которые неизвестны мне. Неужели мы никогда не будем вместе, мужчина и женщина, Муж и жена, не будем стоять плечо к плечу, рука об руку, перешагнув разделявшую нас пропасть. Я не хотела быть ребёнком. Я хотела быть его женой, его матерью. Я хотела быть старой. Я остановилась на террасе, кусая ногти, глядя на море. И в двадцатый раз за день спрашивала себя, почему приказу сохранялись в своем прежнем виде комнаты в западном крыле? По приказу Максима? И ходит ли он туда, так же, как миссис Денверс, трогает щетки на туалете, открывает дверцы платяного шкафа, гладит платье? «Пошли, Джеспер!» — снова закричала я. «Догоняй меня! Ну уже беги!» Я, как безумная, помчалась по траве, стараясь удержать злые, горькие слезы. Джеспер с истерическим лаем за мной по пятам. Вскоре слух об Али Маскараде разошелся по всей округе. Моя маленькая горничная Клэрис только о нем и говорила с горящими от возбуждения глазами. Я поняла с ее слов, что прислуга, в общем, довольна. «Мистер Фриз говорит...» «Вспомним старые времена», — сказала она с жаром. Я сама слышала сегодня утром в коридоре, как он говорил это Элис. «У вас какой костюм будет, мадам?» «Не знаю», — Клэрис отвечала я. «Ничего не могу придумать». «Матушка говорит, чтобы я спросила и сказала ей», — продолжала Клэрис. «Она была тут в прошлый раз и ничего не забыла. Вы думаете взять костюм в Лондоне на прокат?» «Я ещё не решила, Клэрис», — сказала я. «Но знаешь что? Когда я выберу себе костюм, я тебе сразу скажу. Тебе и больше никому. Это будет наш секрет». «О, мадам, как интересно!» — чуть не задохнулась Клэрис. «Мне просто не дождаться». Мне было любопытно узнать, как реагировала на новость миссис Денверс. С последнего дня я боялась даже звука её голоса по внутреннему телефону, и чтобы избавиться от этого испытания, передавала всё, что мне было нужно, через Роберта. Я не могла забыть выражение её лица, когда она вышла из библиотеки после разговора с Максимом. Я благодарила небо, что она не заметила меня на галерее. Я не раз спрашивала себя, не считает ли миссис Денверс, что о приезде Фейвола Рассказала Максиму я. Если да, она ещё сильнее возненавидела меня. Я вновь с содроганием чувствовала прикосновение руки к моему плечу, слышала этот ужасный, доверительный, мягкий голос у самого моего уха. Я не хотела вспоминать тот день. Вот почему я не говорила с ней даже по домашнему телефону. Приготовления к балу шли своим чередом. Всё делалось, по-видимому, в конторе и поместье. Максим и Фрэнк каждый день уходили туда с самого утра. Как и сказал Фрэнк, мне не надо было ничем себя утруждать. Вряд ли я наклеила хоть одну марку. Но постепенно я стала впадать в панику насчёт своего костюма. «Ну что я за жалкое создание! Не могу хоть что-нибудь придумать!» Я вспоминала всех людей, которые придут на балы с Керрита и соседних поместьй, жены епископа, ей так понравилось здесь в прошлый раз, Беатрисы Джайлса, эту нудную лидию Кроэн и многих других, кого я не знала и кто никогда не видел меня. Каждый из них осмотрит меня критическим взором, каждому интересно, на что я способна.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 Жаль, мистер Де Уинтер не устраивает маскарад какой-нибудь одной эпохи, когда все одеты похожи друг на друга, чтобы не было разнобоя. Мне всегда было неприятно смотреть, как клоун танцует с дамой в пудрином парике в мушках. Многим людям нравится разнообразие, заметила я. Они считают, что тогда всё выглядит ещё смешней. Я сама маскарадов не люблю.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 «А мистер Де Уинтер ничего вам не предлагал?» — спросила она. «Нет», — ответила я после секундного колебания. «Нет, я хочу сделать ему и мистеру кроли сюрприз. Я не хочу, чтобы они заранее знали о моём костюме». «Я понимаю, советовать вам не моё дело», — сказала миссис Денверс. «Но когда вы на чём-нибудь и становитесь закажите этот костюм в Лондоне».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 Кузен Ребекки. С чего бы Максиму питать неприязнь к двоюродному или, там, троюродному брату Ребекки? Почему он запретил Фейволу приезжать в Мендерли? Беатрис назвала его «прохвостом» — вот всё, что она сказала. И чем больше я думала о нём, тем больше с ней соглашалась. Эти похотливые голубые глаза —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 Это было неуместно, ни с чем несообразно Я решила, что с Фейволом связана какая-то позорная семейная тайна. Ребекка при её великодушии жалела его и приглашала изредка в Мендерли. Возможно, в отсутствии Максима, зная его антипатии к её кузену. Вероятно, у них был по его поводу спор, Ребекка его защищала, и с тех пор должно быть при упоминании его имени — Возникала неловкость. Садясь на своё обычное место за обеденным столом, во главе которого, как всегда, сидел Максим, я представляла Ребекку, сидящую там, где сейчас была я. Видела, как она берёт вилку для рыбы, и в это время звонит телефон, входит фриз. «Мистер Фейвелл на проводе, мадам, просит вас подойти».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 но мало-помалу она приведёт его в хорошее настроение, расскажет какой-нибудь эпизод, случившийся с ней в этот день, или о ком-нибудь, кого она видела в кэрите, и к концу следующего блюда Максим будет смеяться и будет глядеть на неё с улыбкой и протягивать к ней руку через стол. «Что с тобой происходит, чёрт побери?» — сказал Максим. Я вздрогнула, краска залила мне лицо. А за этот короткий момент, за какие-то шестьдесят секунд, не больше, я настолько отождествила себя с Ребеккой, что моё собственное скучное «я» перестало существовать. Я никогда и не появлялась в Мендерли. Все мысли мои, всё существо были в прошлом. «Знаешь, вместо того, чтобы есть рыбу, ты разыграла здесь целую пантомиму», — сказал Максим, —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 Знал, что у меня на сердце и на уме, догадался, что в течение секунды он был Максимом прошлого года, а я — Ребеккой. — по тебя вид маленькой преступницы, — сказал он. — В чём дело? — Ни в чём, — быстро проговорила я. — Я не совершила ничего дурного. — Скажи мне, о чём ты думала? — С какой стати? Ты никогда не говоришь мне, о чём ты думаешь.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 О чём же ты воображала, я думал? О чём-то совсем другом. В каком роде? О, я не знаю. Да, вряд ли ты это знаешь. Если я сказал тебе, что думаю о крикете, значит, я и думала о крикете. мужчины куда примитивнее, чем тебе кажется, моё милое дитя. А вот то, что происходит в лживых, извращённых умах женщин, может кого угодно поставить в тупик. Знаешь, ты только что была совсем на себя не похожа. Совсем чужое выражение лица. Да? Какое? Не знаю, смогу ли объяснять. У тебя вдруг сделался какой-то взрослый, лживый вид. Это было довольно неприятно. Я не нарочно Да, думаю, что так.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 — Случалось так, что тебе запрещали читать некоторые книги, и твой отец запирал их от тебя на ключ. — Да, — сказала я. — Ну так вот, муж не слишком отличается от отца в конечном счёте. Есть некоторые вещи, которые тебе лучше не знать. Лучше, чтобы они были заперты на ключ. Так-то вот.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 Он не стал меня дожидаться. Поднялся из-за стола, прошёл взад-вперёд по комнате, попросил Фриса принести кофе в библиотеку. Я сидела надувшись, стараясь есть как можно медленнее, надеясь задержать обед и рассердить Максима. Ну Фрис, не обращая внимания на то, что я ещё не доела, сразу же принёс в библиотеку кофе, и Максим перешёл туда без меня. Покончив, наконец, с едой, я поднялась на галерею министрелей посмотреть на картины. Разумеется, я и так уже знала их, но никогда не рассматривала с намерением взять один из нарядов за образец для маскарадного костюма. Конечно же, миссис Денверс была права. Я просто идиотка, что сама раньше об этом не подумала. Я всегда любила эту девушку в белом со шляпой в руке. Портрет Карлайн де Уинтер — сестры про прапрадедушки Максима Кисть Ребёрна. Она вышла замуж за крупного политического деятеля из Вигов и в течение многих лет была одной из прославленных красавиц Лондона, но этот портрет был написан раньше, ещё до замужества. Белое платье скопировать легко, рукава буфами, валаны и прилегающий лиф. «Со шляпой будет труднее». И мне понадобится парик, мои прямые волосы ни за что так не завить. Может быть, у этого волоса, о котором мне сказала миссис Денверс, смогут сделать всё. Я пошлю им эскизы свои мерки и попрошу всё точно скопировать. Какое облегчение, наконец-то, всё решить. У меня прямо камень упал с души. Я чуть не с радостью стала ждать бала. Может быть, кто знает... Я даже получу удовольствие, почти такое, как моя маленькая Клэрис. Утром я написала в магазин, вложив в конверт эскиз картины, и получила вполне удовлетворительный ответ. Они сочтут за честь выполнить мой заказ. Он сразу же будет отдан в работу, парик они тоже сумеют сделать. Клерис была в таком волнении, что с трудом владела собой. Да меня чем ближе подходил знаменательный день, тем сильнее охватывала праздничная лихорадка. К чаю должны были приехать Беатрис и Джайлз, но кроме них, слава богу, никто, хотя сперва предполагалось, что к вечеру будет куча гостей. Я думала, что нам предстоит принимать в доме массу народа, но Максим решил не устраивать обеда. — Танцы и те потребуют от нас достаточно усилий, — сказал он. И я спросила себя, решил ли он так только ради меня, или гости действительно утомляют его, как он говорит. Я так много слышала о многодневных приемах, которые бывали в Мендерли в прежние времена, когда гостям из-за тесноты приходилось спать в ванных комнатах и на диванах. А сейчас мы одни во всем огромном доме, и единственными нашими гостями будут лишь Джайлс и Беатрис. Дом приобрёл новый, какой-то выжидающий вид. В большом холле настелили пол для танцев, в парадной гостиной переставляли мебель так, чтобы поместить у стены длинные столы с закусками а фуршет. На террасе повесили фонарики, в розари тоже. Везде, куда ни глянь, шли приготовления к балу. Повсюду были видны работники из поместья. Фрэнк завтракал с нами почти каждый день. Слуги не говорили ни о чем другом, а Фрис шествовал по комнатам с таким торжественным видом, словно успех всего вечера зависел от него одного. Роберт совсем потерял голову и путал все еще больше, чем обычно. С его лица не сходило тревожное выражение, как у человека, который боится опоздать на поезд. Еще хуже чувствовали себя собаки, Джеспер, поджав хвост, трусил взад-вперед по холлу и норовил цапнуть каждого работника, который попадался ему на глаза, а то останавливался на террасе и глупо лаял, а затем кидался в угол лужайки как безумный, поедал траву. Миссис Денверс не докучала мне своим обществом, но я всё время ощущала её присутствие. Её голос раздавался в гостиной, когда там ставили столы для закусок, По её указаниям настилали полы в холле. Мы не встречались с ней, но, куда бы я ни пришла, в дверях мелькал подол платье на лестнице звучали её шаги. А я была пустым местом, от меня никому не было толку. Я лишь стояла и смотрела, и путалась у всех под ногами. — Извините, мадам. Слышалось позади, и мимо с извиняющейся улыбкой проходил человек, таща на спине два стула. С его лица градом катил пот. «Ах, простите!» — говорила я, быстро отходя в сторону. «Затем, чтобы оправдать собственное бездействие, могу я вам помочь? Может быть, отнести эти стулья в библиотеку?» Миссис Денверс приказала мадам совсем убрать их из передних комнат, чтобы они тут не мешали. «О!» — говорила я. «Да, конечно!» Как глупо с моей стороны. Отнесите их туда, куда она сказала. Я поспешно покидала его, бормоча что-то насчет бумаги и карандаша, которые мне надо найти, в тщетной попытке ввести его в заблуждение, притворяясь, будто я занята делом, а он шел дальше через холл, удивленный, но не на миг не обманутый мной. Утро великого дня было туманно и хмурое. Но барометр стоял высокой и мы не волновались. Туман — хорошая примета. Около одиннадцати разведнелось, как и предсказывал Максим. На голубом небе не осталось ни облачка. Разгорался великолепный безветренный летний день. Всё утро садовники носили в дом цветы. Остатки белой сирени, огромные люпины дельфиниум пяти футов в высоту — несметное множество роз и лилий всех сортов. Наконец-то я увидела миссис Денверс. Спокойно, неторопливо, она указывала садовникам, куда класть цветы, и сама оставила их в вазы, подбирая букет ловкими движениями проворных пальцев. Я не могла оторвать от нее взгляд и зачарованно смотрела, как она наполняет вазу за вазой и сама несёт их в гостиную и во все уголки дома, расставляя их в нужном количестве, создавая яркое пятно там, где оно просилось, оставляя стену голой, если требовалась строгость. Мы с Максимом, чтобы не мешать, пошли на ланч к Фрэнку в его холостяцкую квартиру рядом с конторой. Всеми нами владело то неестественное оживление, которое бывает после похорон — Мы перекидывались бессмысленными шутками. Наши мысли были заняты лишь тем, что нас ожидало через несколько часов. Так я чувствовала себя в то утро, когда выходила замуж. То же самое подспудное ощущение, что я зашла слишком далеко, чтобы отступать. Придётся как-то перетерпеть этот вечер. Слава богу, костюм прислали вовремя. Он выглядел изумительно сквозь несколько слоев папиросной бумаги, а парик был форменным триумфом. Я примерила его после завтрака и была поражена собственной метаморфозой. Я казалась просто красивой, не похожей на самую себя, совсем другой женщиной, куда более интересной, более живой и яркой. Максим и Фрэнк без конца спрашивали меня о моём костюме. «Вы меня не узнаете, ни тот, ни другой», — отвечала я. «Вы прямо ахнете от удивления». «Надеюсь, ты не намерена изображать из себя клоуна», — хмуро сказал Максим. «Не станешь смешить людей». «О, нет, ничего похожего», — отвечала я, преисполняясь важности. «Лучше бы ты нарядилась Алисой», — сказал он. «Или Жанной Дарк». с вашими волосами», — застенчиво проговорил Фрэнк. Не ты и в голову не приходила отрезала я, и Фрэнк залился краской. «Не сомневаюсь, что нам понравится ваш костюм, каким бы он ни был», — сказал он самым высокопарным тоном. «Не потакай ей, Фрэнк», — сказал Максим. «Она и без того так важничает из-за этого своего драгоценного костюма, что с ней никакого сладу нет». Но «Ничего», Би поставит тебя на место, это единственное моё утешение. Она тут же всё выложит тебе, если ей твой костюм не понравится. Милая Би, она всегда выглядит не к месту на таких балах. Помню, раз она нарядилась мадам Помпадурой, когда заходила в столовую, споткнулась, и парик съехал на сторону. «Чёртова штука! Ну и надоела она мне!» — сказала она, не понижая голоса, и... Кинула парик на стул. Так весь вечер и проходила без парика. Представляешь, как выглядели её стриженные волосы при бледно-голубом атласном кринолине или... Какое оно там было, это платье? Бедняка Джайлс в тот год тоже оказался не на высоте. Нарядился поваром и просидел весь вечер в баре с самым несчастным видом. Верно считал, что Би его подвела. «Нет, дело было вовсе не в этом», — сказал Фрэнк. Он лишился передних зубов, когда сел на новую кобылу, и так этого стеснялся, что не хотел открыть рта. «Ах, вот оно что! Бедный Джайлз! Он обычно очень любит всякие переодевания. Беатрис говорит, он обожает шарады, — сказала я. Она сказала, они всегда ставят шарады на Рождество. Я знаю, — сказал Максим. Вот почему я никогда не провожу Рождество вместе с ними». «Возьмите ещё спаржи, миссис де Винтер, и ещё одну картофелину». «Нет, право, Фрэнк, я не голодна. Спасибо». «Нервы», — сказал Максим, качая головой. «Неважно. Завтра в это время всё будет позади». «От всей души надеюсь на это», — серьёзно сказал Фрэнк. «Я собираюсь отдать распоряжение, чтобы машины были готовы к пяти утра». Я начала тихонько смеяться, Глаза налились слезами. «О, Боже!» — сказала я. «Давайте пошлём телеграммы, чтобы никто не приезжал». «Полно, не трусь, наберись мужества», — сказал Максим. «Мы избавимся от балов на много лет вперёд». Фрэнк, у меня возникло тревожное чувство, что нам пора идти в дом. Что вы об этом думаете? Фрэнк с ним согласился, и я нехотя двинулась вслед. Мне так жаль было покидать маленькую, тесную и не очень уютную столовую, типичную для холостяцкого хозяйства Фрэнка, казавшуюся мне сегодня воплощением мира и покоя. Войдя в дом, мы увидели, что приехал оркестр. Музыканты, покрасневшие от смущения, сгрудились в холле а Фрис, ещё более важный, чем всегда, предлагает им подкрепиться. Оркестранты должны были провести ночь под нашим кровом и после того, как мы приветствовали их и обменялись несколькими банальными шутками, подходящими к случаю, музыкантов проводили в их комнаты, а затем, должно быть, показали все достопримечательности мендерли. День тянулся, как последний час перед отъездом, когда чемоданы уже уложены и ты мысленно уже в пути, и я бродила из комнаты в комнату, почти такая же растерянная, как Джеспер, который с укоризненным видом следовал за мной по пятам. Я ничем никому не могла помочь, и было бы куда умнее вообще уйти из дома, взять Джеспера и отправиться на долгую прогулку. Но к тому времени, как я додумалась до этого, было уже поздно. Максиму и Фрэнк потребовали чаю, а затем приехали Джайлс и Беатрис. Наступил вечер, и наступил слишком быстро. — Всё, как в старые времена, — сказала Беатрис, целуя Максима и оглядываясь по сторонам. — Поздравляю, ты ничего не упустил, ни одной мелочи. Цветы бесподобны, — добавила она, оборачиваясь ко мне. — Это вы составляли букеты? — Нет, — престижённо ответила я. — За всё надо благодарить миссис Денверс. — О, ну, в конце концов... Беатрис не окончила фразы. Фрэнк поднёс ей огонь, а закурив, она, очевидно, забыла, что собиралась сказать. «У кого вы заказывали провизию? У Митчелла, как обычно?» — спросил Джайлз. «Да», — ответил Максим. «Не думаю, чтобы хоть в чём-то были внесены изменения. Что вы скажете, Фрэнк? У нас остались с прошлого раза все записи в конторе. Ничего не было забытой я не думаю, чтобы мы пропустили кого-нибудь из гостей». «Как приятно, что мы сейчас одни», — сказала Беатрис. «Помню, я как-то приехала примерно в такое же время. В доме уже было человек 25 и все оставались на ночь». «У кого какой костюм?» «Максим, верно, как всегда, отказывается участвовать в игре?» «Как всегда», — сказал Максим. «И напрасно, по-моему. Весь праздник шёл бы с куда большим размахом. «Ты можешь припомнить бал в Мендерли, которому не хватало бы размаха?» «Нет, милый, это невозможно, всё слишком хорошо организовано. Но я и правда думаю, что хозяин должен показывать пример». А «Я считаю вполне достаточным, если этот труд берёт на себя хозяйка», — сказал Максим. «Зачем ещё и мне мучиться от жары и неудобства и в придачу выглядеть дураком?» «Ты говоришь сущей глупости». С какой стати ты станешь выглядеть дураком? С твоей внешностью, дорогой Максим, ты можешь спокойно позволить себе любой костюм. Тебе нечего волноваться из-за фигуры, как бедному Джайлсу». «А что Джайлс наденет сегодня?» — спросил я. «Или это секрет?» «Да нет», — просиял Джайлс. «По правде говоря, мне пришла в голову неплохая идея. Я заказал все снаряжение нашему местному портному». Я буду арабским шейхом. «О, Боже!» — сказал Максим. «Костюм вовсе неплох», — горячо вступил из Беатрис. «Конечно, Джайлсу придется вымазать лицо и снять очки. Головной убор настоящий. Мы одолжили его одного из друзей, который долго жил на Востоке. Остальное портной скопировал с какой-то картинки. Джайлс очень хорош в нем». «А вы кем будете, миссис Лейси?» — спросил Фрэнк. — О, боюсь, мне нечем особенно похвастаться, — сказала Беатрис. — Я достала восточный костюм в пару к Джайлсу, но не настоящий, и врать не буду. Бусы и покрывало на голову. — Звучит очень мило, — сказала я. — Да, совсем неплохо. Удобно, вот что главное. Если станет слишком жарко, я смогу снять покрывало. — А что вы наденете? — «Не спрашивайте её», — сказал Максим. «Она никому не говорит. Такой великой тайны ещё не было на всём белом свете. Она, кажется, даже заказывала свой костюм в Лондоне». «Милочка», — сказала поражённая биатрис «неужто вы пустились во все тяжкие и теперь посрамите всех нас? Моё платье, знаете, шила домашняя портниха». «Не волнуйтесь», — сказала я со смехом. «У меня очень простой костюм, уверяю вас». Но Максим без конца дразнил меня и обещала так его удивить, что он своим глазам не поверит. «И по заслугам», — сказал Джайлз, — «слишком уж он заносится. А все дело в том, что он нам завидует. Ему бы и самому хотелось нарядиться, как все мы, да он не хочет признаться в этом». «Упаси Господь», — сказал Максим. «А у вас что, кроли?» — спросил Джайлз. У Фрэнка был смущенный вид. Я был так занят, оставил всё на последний момент. Вытащил вчера старые брюки и тельняшку. Думаю, если я сделаю чёрную повязку на глаз, сойду за пирата. Чего же вы ради всего святого не написали нам и не попросили захватить что-нибудь для вас? У нас есть костюм голландца, который Роджер привёз прошлой зимой из Швейцарии. Он был бы вам как раз в пору. Я не желаю, чтобы мой управляющий разгуливал в образе голландца, — сказал Максим. Ему никто не станет тогда отдавать арендную плату. Нет, пусть уж лучше пират. Это хоть напугает кое-кого из них. — Трудно найти человека, который был бы меньше похож на пирата, — шепнула Беатрис мне на ухо. Я сделала вид, что не слышу. Бедный Фрэнк. Вечно она нападает на него. — Много мне надо времени, чтобы намазать лицо? — спросил Джайлз. «Часа два, не меньше», — ответила Беатрис. «На твоём месте я бы уже подумала об этом. Сколько народу будет за обедом?» 16 человек, считая нас. Никого нового, ты всех знаешь». «Мне уже не сидится на месте», — сказала Беатрис. «Вот будет весело. Я так рада, что ты решил снова устроить бал, Максим». «Благодари за это её», — сказал Максим, кивая на меня. «О, это не так!» — запротестовала я. «Во всем виновата леди Кроуэн». «Чепуха!» — сказал Максим, улыбаясь мне. «Сама знаешь, что ты взбудоражена, как ребенок, когда он впервые идет на елку». «И вовсе нет». «Умираю, хочу увидеть ваше платье», — сказала Беатрис. «Ничего экстраординарного, право же ничего», — сказала я. «Миссис де Винтер говорит, что мы не узнаем ее», — сказал Фрэнк. Все смотрели на меня и улыбались. Мне было приятно. Я чувствовала себя взволнованный и счастливой Все так добры ко мне, так благожелательно. Внезапно при мысли о танцах, о том, что я буду хозяйкой бала, меня охватила жгучая радость. Этот бал дается для меня, в мою честь, потому что я новобрачная. Я сидела на столе в библиотеке, болтая ногами, они все стояли кругом. И мне больше всего хотелось пойти наверх, к себе в спальню, надеть маскарадное платье, примерить парик и повертеться перед трюмо. Мне было вновь это неожиданное ощущение собственной важности, когда Джайлс и Беатрис, Фрэнк и Максим все глядели на меня и говорили о моём костюме, старались угадать, что я надену. Я думала о мягком белом платье, завернутом в папиросную бумагу, о том, как оно скроет мою плоскую, унылую фигуру и слишком покатые плечи. Я думала о лоснящихся локонах, под которыми спрячутся мои прямые волосы. «Который час?» — спросила я небрежно и слегка зевнула, делая вид, что меня не очень интересует ответ. «Нам еще не пора идти наверх?» Все двинулись к своим комнатам. Проходя через холл, я впервые осознала, насколько идёт дому праздничный наряд, как удивительно красиво всё вокруг выглядит. Даже гостиная, чопорная и холодная, на мой вкус, когда мы в ней были одни, сверкала сейчас всеми красками. В углах цветы, на белой скатерти розы в серебряных вазах, высокие от пола до потолка, окна на террасу распахнуты настежь. Там, снаружи, как только стемнеет, зажгутся китайские фонарики. Оркестр уже приготовил свои инструменты на галерее Министрелий над холлом, и сам холл имел непривычно гостеприимный вид. В нем была теплота, сердечность, которой прежде я в нем не замечала. Благодаря вечеру, такому ясному и тихому, благодаря цветам под картинами и нашему смеху на широких каменных ступенях лестницы. Суровость, даже аскетизм Мендерли исчезли. Дом ожил, я даже не представляла, что он может стать таким. Ничего общего со знакомым мне старым, спокойным Мендерли. В нем была значительность и беспечность, радостная, манящая. Казалось, дом вспомнил былые, давно минувшие дни, когда холл был... пиршественным залам, где по стенам висело оружие и спускались гобелены, а за узким столом сидели мужчины, смеясь громче, чем смеемся теперь мы, требуя вина и песен, кидая на каменные плиты пола огромные куски мяса для дремлющих собак. Позже, когда прошли годы, тут все еще было весело, но в жизни появились изящество и достоинство — По широкой каменной лестнице спускалась в белом платье танцевать минуэт, моя модель Кэролайн де Уинтер. Ах, если бы можно было зачеркнуть все эти годы и взглянуть на нее! Как неуместно в этом доме наши современные танцы, как неромантичны! Они так не идут, Мендерли, унижают его! Я вдруг почувствовала, что согласна с миссис Денверс. Лучше было бы ограничиться какой-то одной эпохой и не устраивать мешанину из всех времен и народов, которая нас ждала. Подумать только Джайлс, бедняга, такой благодушный и доброжелательный в костюме шейха. Клэрис уже ждала меня в спальне, ее круглое личико было пунцовым от возбуждения. Мы захихикали, глядя друг на друга, как две девчонки, и я попросил ее запереть дверь». таинственно зашелестела папиросная бумага. Мы обращались друг другу в полголоса, как заговорщики, мы ходили на цыпочках. Я чувствовала себя, как в детстве, накануне Рождества. Эта бесшумная беготня по комнате босиком, безучные взрывы смеха, приглушенные восклицания напомнили мне о том давнем времени, когда я вешала у камина чулок для подарков от Деда Мороза. Дверь между туалетной комнатой Максима и моей мы заперли, ему ко мне не попасть. Клэрис была моим единственным союзником и другом. Платье сидело идеально. Я стояла недвижно, не в силах сдержать нетерпение, в то время как Клэрис с дрожащими пальцами застёгивала у меня на спине крючки. «Ах, как красиво, мадам!» Безостановочно повторяла она, откидываясь назад, чтобы посмотреть. «Такое платье не стыдно надеть самой английской королеве!» «Взгляни-ка на левое плечо», — встревоженно сказала я. «Не высовывается лямочка?» «Нет, мадам, ничего не видно». «Ну как? Как я выгляжу?» Не дожидаясь ее ответа, я принялась вертеться и кружиться перед зеркалом. Я хмурилась, я улыбалась. Я чувствовала себя совсем другим человеком, моя наружность больше не стесняла меня. Наконец-то моя собственная и неинтересная личность была скрыта от всех глаз. — Дай мне парик, — возбужденно сказала я. — Осторожно, не помни локоны, они должны подниматься ореолом вокруг лица. Клэрис стояла у меня за спиной, я видела в зеркале ее отражение рядом со своим. Глаза сияют, рот приоткрыт. Я зачесала собственные прямые волосы за уши. Тихонько смеясь, поглядывая на Клерис, я коснулась дрожащими пальцами мягких глянцевых локонов. "О, Клерис!" воскликнула я. "Что скажет мистер де Винтер?" Я прикрыла свои машинные волосы пышным приком, стараясь скрыть торжество, скрыть улыбку. В дверь постучали. «Кто там?» — в панике крикнула я. «Сюда нельзя!» «Это я, милочка, не пугайтесь!» — послышался голос Беатрис. «Вам много ещё осталось? Я хочу на вас взглянуть!» «Нет, нет!» — повторяла я. «Пока ещё нельзя. Я не готова!» Взволнованная Клэрис стояла возле меня со шпильками в руке, а я брала их одну за другой и подкалывала локоны, немного растрепавшиеся в картонке. «Я спущусь, как только буду готова!» — крикнула я. «Идите вниз, не ждите меня. Скажите Максиму, пусть не заходит ко мне». «Максим внизу», — сказала Беатрис. «Он к нам заходил». «Сказал, что стучался в дверь ванной комнаты, но вы не ответили». «Не задерживайтесь, милочка, мы все умираем от любопытства. Вы так заинтриговали нас. Вам правда не нужна моя помощь?» нет Вскричала я нетерпеливо, окончательно теряя контроль над собой. «Уходите отсюда! Идите вниз!» Но почему ей понадобилось являться сюда и мешать нам именно в этот момент? Это выбило меня из колеи, я сама не понимала, что делаю. Я воткнула шпильку в волосы и сломала её. Голос Беатрии затих, должно быть, она ушла. Интересно, довольна ли она своим... восточным нарядом, и удалось ли Джайлсу положить грим. Какая нелепость весь этот маскарад! Зачем мы его затеяли? Почему мы такие дети? Я не узнавала лицо, глядящее на меня из зеркала. Глаза наверняка были больше, рот тоньше, кожа белей. Локоны лёгким облаком обрамляли лицо. Я внимательно рассмотрела эту незнакомку — Затем улыбнулась новой, медленной улыбкой. "О, Клерис", сказала я. "О, Клерис". Приподняв пальцами юбку, я сделала ей реверанс, оборки подмели пол. Она засмеялась, раскрасневшаяся от волнения, смущённая, но довольная. Я стала прохаживаться перед зеркалом, глядя на свое отражение. "Отвори дверь", сказала я. "Я иду вниз". «Сбегай, посмотри, все ли там». Она повиновалась, все еще смеясь, а я приподняла подол платья и последовала за ней по коридору. Клариса глянулась на меня и поманила пальцем. «Все спустились вниз», — шепнула она. «Мистер Де Уинтеры, и миссис Лейси». «Только что пришел мистер Кролли. Они стоят все вместе в холле». Я взглянула украдкой из подарки наверху парадной лестницы. Да, все они были тут. Джайлс в белом арабском бурнусе с громким смехом показывал на висящий на поясе кинжал. Беатрис, закутанная в какую-то сверхъестественную зелёную хламиду и увешанная множеством свисающих чуть не до пола бус. Бедный Фрэнк, смущённый немного нелепый в своей тельняшке и высоких рыбацких сапогах. Максим — единственный из всех в обычном вечернем костюме. «Не знаю, что она там делает», — услышала я его голос. «Она уже сто лет назад пошла в спальню. Который час, Фрэнк, с минуты на минуту на нас свалятся гости». Оркестранты уже переоделись и заняли свои места на галерее. Один из них настраивал скрипку, сыграл тихонько гамму, затем ущипнул струну. На портрет Кэролайн де Уинтер падал яркий свет. «Да...» Они точно скопировали платье по моему наброску. Рукава буфами, пояс, лента, шляпа с широкими мягкими полями, которую я держала в руке. Мои локоны были её локонами, они обрамляли моё лицо в точности так же, как на картине. Никогда ещё я не была так взволнована и так счастлива, так горда. Я помахала рукой скрипачу, Затем приложила палец к губам, чтобы он молчал. Он улыбнулся и поклонился мне. Подошёл по галерее подарку, где я стояла. «Скажите барабанщику, чтобы он возвестил о моём появлении», — шепнула я. «Пусть он пробарабанит, ну, вы знаете как, а потом объявит «Мисс Кэролайн де Уинтер». Он кивнул, он понял меня. Сердце у меня неистово билось, ну, не глупо ли?» Щёки горели огнём. Ах, как весело! Безумие, нелепость, детство, но как весело! Я улыбнулась Клерис, которая всё ещё пряталась в коридоре, подхватила подол платья обеими руками. И тут в холле раздалась барабанная дробь, и хотя я ждала её, знала, что она сейчас зазвучит, в первый момент я вздрогнула, испугалась.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 Я повернулась и, как слепая, побежала под арку в коридор. Мелькнуло удивлённое лицо барабанщика, объявлявшего о моём выходе. Я пробежала мимо него, спотыкаясь, не видя, куда я бегу. Слёзы слепили глаза. Я не понимала, что происходит. Клэрис уже ушла, коридор был пуст. Я озиралась по сторонам, оглушённая, тупелая, словно за мной гналось привидение. И тут я увидела, что дверь в западное крыло распахнулась настишь, и там кто-то стоит. Это была миссис Денверс. Никогда не забуду ее лица, отталкивающего, торжествующего, лицо ликующего демона. Она стояла там улыбалась, глядя на меня». Я бежала от неё бегом по длинному узкому коридору до самой двери, спотыкаясь и путаясь в оборках платья.